Глава 26. «Питаются этой пищей те, кто радуется ей. Те не радуются, чей Бог чрево. Филиппийцам 3.19. «И у тех, кто предлагает плоды, они не в том, что они дают, а в чувстве, с которым дают. Я вижу, чему радуется тот, кто служит Богу, а не своему чреву. Вижу и поздравляю его». Он получил от филиппийцев то, что они послали через Ипофродита. Я вижу, чему он радуется. А то, чему он радуется, и есть его пища. И по правду говорит он. Цитата. «Я весьма возрадовался в Господе, что уже вновь пробились у вас ростки заботы обо мне. Вы прежде заботились, а потом вам это наскучило». Конец цитаты. Филиппийцам 4.10. Филиппицы зачахли в этой длительной скуке, которая иссушила плоды добрых дел. Апостол радуется тому, что пробились новые ростки их, не за себя, не за то, что они помогли в его скудости. Он ведь продолжает, цитата, «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился довольствоваться тем, что у меня есть. Умею жить и в бедности, умею и в изобилии, научился всему и во всем» быть в сытости и терпеть голод, быть в изобилии и в недостатке. Всё могу в том, кто укрепляет меня». Конец цитаты. Филиппийцам 4, 11, 13 «Чему же ты радуешься, великий Павел? Чему радуешься? Что питает тебя человек, обновлённый познанием Бога, создавшего тебя по образу своему, душа живая, столь овладевшая собой, окрылённый язык, говорящий о тайнах. Да, таким душам подобает эта пища. Что же питает тебя? Радость. Послушаем дальше. Вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вот чему он радуется, вот что его питает. Их хорошие поступки, не облегчение в его собственных затруднениях. Он говорит, в скорби давал ты мне простор, потому что научился он жить в изобилии и терпеть недостаток, живя в тебе, укрепляющем его. «Вы знаете, филиппийцы, — говорит он, — что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы Фессалонику и раз, и два посылали на потребности мои». Филиппийцам 4, 14-16. И он радуется, что они теперь вернулись к добрым делам, и ликует, видя в них новые ростки, словно видит вновь ожившую плодородную ниву. Думая ли о потребностях своих, говорит он, «Присылали на потребности мои, этому ли радуется?» «Нет, не этому. Откуда знаем мы это?» Он сам говорит дальше. «Я ищу не даяние, но ищу плода». Конец цитаты. «Я научился от Тебя, Боже мой, различать между даянием и плодом». Даяние — это то, что уделяет нам помогающие в нужде. Деньги, еда, питье, одежда, кровь, помощь. А плод — это добрая, правильная воля дающего. Учитель благой не сказал просто кто примет пророка. Но добавил во имя пророка. Не сказал просто, кто примет праведника, но добавил во имя праведника. Тогда только получит один награду от пророка, а другой от праведника. Он не только сказал, кто даст чашу холодной воды одному из малых моих, но добавил только во имя ученика и присовокупил истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Матфея 10, 41-42. Принять пророка, принять праведника, протянуть чашу холодной воды ученику — это всё даяние. А плод — сделать это во имя пророка, во имя праведника, во имя ученика. Такими плодами питался Илья я вдовы, знавшие, что она кормила божьего человека и потому его кормивший. От ворона он получал даяние. Этой пищей питался не Илья внутренней, а внешней, который мог погибнуть без такой пищи. Третье царство, 17, с 6 по 16.